Женитьба Арсена Люпена Господин Арсен Люпен имеет честь пригласить вас присутствовать при его бракосочетании с мадемуазель Анжеликой де Сарзо-Ван-Дом, принцессой де Бурбон-Конде, и принять участие в венчании, которое состоится в церкви святой Клотильды. Герцог де Сарзо-Ван-Дом Имеет честь пригласить вас присутствовать при бракосочетании его дочери Анжелики, принцессы де Борбон-Конде, с господином Арсеном Люпеном и Герцк Жан де Сорзо Вандом в десятый уже, наверное, раз. Перечитывал приглашение, которое держал в дрожащей руке. Он задыхался, Его побледневшее от гнева лицо подёргивалось. "Взгляните", произнёс он, протягивая дочери оба приглашения. "Вот это получили все наши друзья. Со вчерашнего дня эта мерзость гуляет по Парижу. И что же вы думаете, Анжелика, о таком позоре? Что бы сказала ваша несчастная матушка, доживи да она до этого дня?" Анжелика была высока, худа, костиста и суха, как ее отец. Тридцати трех лет от роду она носила черные шерстяные платья, была рабка и бесцветна. Голова ее казалась несоразмерно маленькой, сдавленной справа и слева, и лишь массивный нос являл собою как бы протест против подобной ограниченности. И, тем не менее, ее нельзя было бы назвать уродливой. Настолько прекрасны, кротки и серьезны были ее глаза, исполненные какого-то печального благородства, глаза, которые, однажды увидев, невозможно забыть. Услышав от отца о нанесенном ей оскорблении, она сперва покраснела от стыда. Но хотя отец был с нею суров, несправедлив и деспотичен, Она его нежно любила и потому сказала: "Папа, я думаю, это просто шутка. Не стоит придавать ей значение". Шутка. В свете только и говорят о ней. Сегодня утром десяток газет опубликовали это гнусное письмо, сопроводив его издевательскими комментариями. Там упоминается наша генеалогия, наши славные предки. Газеты делают вид, будто принимают его всерьёз. И все равно, никому же не придет в голову поверить, разумеется, никому. И тем не менее мы стали притчей во языцах. Завтра же все об этом забудется. Завтра дочь моя будут помнить, что имя Анжелики де Сарзо ван Дом поминалось в связи с какой-то историей. Ах, знать бы мне, кто этот негодяй, позволивший себе...» При этих словах вошел коммердинер Гиацинт и доложил, что герцога просят к телефону. Разъяренный герцог поднял трубку и рявкнул что угодно. «Да, это я, герцог де Сарзо-Ван-Дом!» Неизвестный собеседник сказал, «Я должен принести извинения вам, господин герцог и мадемуазель Анжелике». Это оплошность моего секретаря. Вашего секретаря? Да. Это были всего лишь наброски приглашений, и я хотел, чтобы вы прежде посмотрели их. К сожалению, мой секретарь решил Простите, Судрик, кто вы такой? Как, господин Герцк? Вы не узнали мой голос? Голос вашего будущего зятя? Что? «Я Арсен Люпен!» Герцог рухнул на стул. Он был бледен, как смерть. «Арсен Люпен?» «Это он, Арсен Люпен!» Анжелика улыбнулась. «Вы же видите, папа, это всего лишь шутка, мистификация». Но герцог снова впал в ярость и, жестикулируя, бегал по кабинету. «Я подам жалобу». Недопустимо, чтобы этот тип на Смихалса надо мной. Если у нас ещё существует правосудие, оно должно вмешаться. Вновь вошёл Гиацинт. На сей раз он принёс две визитные карточки. Шотуа, Лепки, не знаю таких. Это журналиста господин Герцк. Что ему угодно. Они хотят поговорить с господином Герцогом относительно свадьбы? Гнать в шею, взорвался Герцк. И скажите швейцару, что мой особняк закрыт для подобной публики. Папа, прошу вас, робко вступила Анжелик. А ты, дочь моя, помолчи. Если бы ты в своё время согласилась выйти за одного из твоих кузенов, Мы не попали бы в это дурацкое положение. В тот же вечер один из журналистов напечатал на первой странице своей газеты довольно фантастический репортаж о походе в родовую обитель Сарзован Домов на улице Варен, в котором насмешливо описывал гнев и протесты старого аристократа. На следующий день другая газета поместила интервью с Арсеном Люпеном, которое он якобы дал в кулуарах оперы. Арсен Лютен заявил: Я полностью разделяю негодование моего будущего тестя. Посылка этих писем была ошибкой, за которую я не несу никакой ответственности. И тем не менее, я публично приношу извинения. Подумайте сами, ещё даже не установлен день свадьбы. Мой тесть предлагает начало мая. Но мы с моей невестой считаем, что это слишком поздно ждать целых полтора месяца. Особую пикантность этому скандалу, чем в полной мере наслаждались друзья дома, придавал характер Герца, его специвость, закостенелость в взглядах и принципах. Последний представитель баронов Сарзо, самого древнего рода Британии, Правнук того Сарзо, который женившись на герцогине де Вандом, лишь после 10 лет бастилии согласился принять титул, навязываемый ему Людовиком XV, герцог Жан остался верен всем предрассудкам старого режима. Юноши он последовал за графом де Шамбором в изгнание. Граф де Шамбор 1820-1883 годы. Внук Карла X после июльской революции 1830 года изгнан из Франции. Был под именем Генриха V претендентом на французский трон. В старости отказался от места в бурбонском дворце, заявив, что сорзо может заседать только среди равных себе. В бурбонском дворце заседала палата депутатов. Скандал задел его за живое. Он просто исходил от негодование. Ругал Люпена на все корки, грозил ему всеми возможными карами и поприкол дочку. Вот видишь, если бы ты была замужем, и у тебя был богатый выбор. Все трое твоих кузенов: Мюсси, Домбуас и Каорш, знатны, имеют хорошую родню, достаточно состоятельны и до сих пор не оставили мысли получить твою руку. Почему ты им отказала? Ах, да. Мы мечтательны и чувствительны. А кузены наши либо слишком толстые, либо слишком худые, либо чересчур заурядны. Действительно, Анжелика была мечтательна. С детства предоставленная самой себе, она перечитала все рыцарские и старые чувствительные романы, стоявшие на полках книжных шкафов фамильной библиотеки. И жизнь ей представлялась сказкой, где юные красавицы всегда счастливы, а остальные девушки до самой смерти ждут жениха, который так и не приходит. Стоит ли выходить за одного из кузенов которые зарятся лишь на ее приданые, на миллионы, завещанные ей матерью. Уж лучше оставаться в старых девах и мечтать. Она тихо ответила, — Папа, не надо так переживать. Забудьте эту нелепую историю. Но как он мог забыть? Ежедневно рана его воспалялась от нового булавочного укола. Через три дня он мог забыть. Анжелика получила прекрасный букет цветов, со вложенной в него визитной карточкой Арсена Люпена. Стоило герцогу прийти к себе в клуб, как кто-нибудь замечал: "Очень забавная эта сегодняшняя заметка. Какая ещё? Да очередная мистификация насчёт вас. Ах, так вы ещё не знаете, Нати, прочтите. Господин Арсен Люпен" намерен просить у государственного совета присоединить к его фамилии фамилию жены, дабы впредь именоваться Люпен де Сарзо Вандом. На завтра в газетах читали, поскольку невеста в соответствии с неотменённым ордонансом Карла X является обладательницей титула и герба бурбонов Конде. последней наследницей которых она является, старший сын Люпена де Сарзо-Ван Дома получит имя принца Арсен де Бурбон-Конде. А еще на следующий день появилась реклама. Универсальный бельевой магазин демонстрирует приданное «Мадемуазель де Сарзо-Ван Дом» инициалы ЛСВ. Затем... иллюстрированный листок опубликовал фотографию Герцк. Его дочь и будущий зять сидят за столом и играют в пикет. С большой помпой была объявлена дата свадьбы 4 мая. Сообщались подробности брачного контракта, причём Люпен проявил потрясающее бескорыстие. Он заявил, что подпишет контракт с закрытыми глазами, не зная суммы приданого. Все это выводило из себя старого аристократа. Его ненависть к Люпену приняла просто устрашающие размеры. Он даже переломил себя и отправился к префекту полиции, который посоветовал герцогу быть на стороже. Мы неоднократно имели дело с этим типом. Он использует против вас... один из своих излюбленных трюков простите меня, господин Герцк, это выражение, но он вас накручивает, так что не попадитесь в ловушку. Какой трюк, какая ловушка? встревоженно спросил Герцк. Он собирается запугать вас, чтобы в смятении вы совершили поступок, который не сделали бы, будь вы спокойны. Но, надеюсь, господин Арсен Люпен, — Не рассчитывает на то, что я отдам ему руку моей дочери? — Нет. — Но он надеется, что вы совершите... Как бы это выразиться? — Оплошность. — Какую? — Ну, как раз такую, какую он хочет, чтобы вы совершили. — И что же вы мне посоветуете, господин префект? — Возвратиться к себе, господин герцог. — Спасибо. или если весь этот шум вас раздражает уехать в имение и пожить там спокойно без тревог беседа эта только усилила опасения старого аристократа люпен представлялся ему чудовищным злодеем использующим самые коварные методы и имеющим сообщников во всех слоях общества герцк был подозрителен И жизнь его стала просто невыносима. Он делался всё раздражительнее и молчаливей, не принимал старинных друзей и даже претендентов на руку Анжелики, кузенов Месси, Домбуаза и Каворша, которые, перессорившись между собой по причине соперничества, приходили поочерёдно каждую неделю. Без всякого повода он прогнал дворецкого и кучера Но боясь впустить в дом людей Арсена Люпена, никого не принял на их место, так что камердинер Угьяцинту, который служил у герцога почти 40 лет и пользовался его полным доверием, пришлось взять на себя и конюшню, и буфетную. "Папа", говорила Анжелика, пытавшаяся образумить его. Я не понимаю, чего вы так опасаетесь. Никто в мире не может принудить меня к безумному браку. Чёрт побери. Это вот как раз я не боюсь. Чего же тогда? Если б я знал. Похищение, ограбление, нападение. Можно не сомневаться, мерзавец что-то готовит. И, конечно же, мы окружены его шпионами. В один прекрасный день Герцк получил газету, в которой была обведена красным карандашом следующая заметка. Подписание брачного контракта состоится сегодня вечером в особняке Сарзован Домов. Церемония произойдёт в узком домашнем кругу, и лишь несколько избранных будут допущены поздравить счастливых жениха и невесту. Свидетелями со стороны мадемуазель Сарзован-дом будут князь де Ларошфуко Лемур и граф де Шартер. Господин Арсен Люпен представит лиц, которые имели честь принять близко к сердцу его дела, господина префекта полиции и господина директора тюрьмы Санте. Это стало последней каплей. Через 10 минут Герцк послал Гиацинта отправить пневматической почтой три письма. В 4 он в присутствии Анжелики принял трёх кузенов: толстого, грузного, неимоверно бледного Поля де Мси, краснолицевого, худощавого, робкого Жака Дамбуаза, маленького, тощего и болезненного Анатоля де Каорша, трёх старых холостяков. не отличавшихся ни элегантностью, ни манерами. Военный совет был краток. Герцк подготовил план кампании, верней сказать, обороны, первую часть какогого изложил в кратких и решительных выражениях. Сегодня вечером мы с Анжеликой выезжаем из Парижа в наши бретонские владения. Я рассчитываю племянники на ваше содействие при отъезде. Ты, Домблась, заедешь за нами на своём лимузине. Вы, Мисси, пожалуйста, тоже приезжайте на своём автомобиле и позаботьтесь вместе с моим камердинером Гиацинтом о багаже. Ты же, Акорш, отправишься на Орлянский вокзал и возьмёшь билеты до Ванна в спальном вагоне на поезд, отходящий в 10:15. Всё ясно? Остаток дня прошёл без неожиданностей. Чтобы слух об отъезде не разошёлся, Герцог только после ужина приказал Геоцинту собрать дорожный сундук и чемодан. Геоцинт и горничная Анжелики должны были ехать с хозяевами. В 9 вечера прислуге было велено идти спать. Без 10:10 Герцог, завершавший сборы, услышал гудок автомобиля. Швейцар открыл ворота во двор. выглянув в окно, Герц узнал Ландолет поледом Буазе и приказал Гиацинту: "Пойдите, скажите ему, что я уже спускаюсь и по пути предупредите мадмозель". Поскольку Гиацинт всё не возвращался, Герц через несколько минут вышел из комнаты, но на площадке на него набросились двое в масках, и прежде чем он успел крикнуть, заткнули рот и связали. Один из них шипнул ему: "Это первое предупреждение, господин Герцк. Если вы не послушаетесь меня и попытаетесь покинуть Париж, будет хуже". После этого он обратился к своему сообщнику: "Стереги его, а я займусь барышней". К этому времени двое других преступников управились с горничной, а Анжелика, которой тоже заткнули рот, лежала без чувств в кресле у себя в будуаре. Но едва ей поднесли к носу флакон с солью, она пришла в себя, открыла глаза и увидела, что над ней склонился молодой человек с симпатичным лицом, одетый в вечерний костюм. Улыбаясь, он сказал ей: "Прошу меня извинить, мудмозель. События развиваются несколько неожиданно, и методы должен признать необычны. Но обстоятельства порой вынуждают нас к поступкам, против которых восстаёт совесть. Ещё раз извините меня. Он осторожно взял её руку и надел на палец широкое золотое кольцо, произнеся: "Ну вот мы и обручены. Никогда не забывайте того, кто надел вам это кольцо. Он умоляет вас не бежать из Парижа и подождать здесь изъявления его преданности. Доверьтесь ему". Голос молодого человека, когда он произносил эти слова, был торжествен и почтителен, но одновременно с почтжливостью в нём звучала такая властность, что ей невозможно было противиться. Их глаза встретились, и он прошептал: "Как прекрасны и чисты ваши глаза, чудесно будет жить, чувствуя их взгляд. А теперь закройте их". и сопровождаемых сообщниками он удалился. Автомобиль уехал, и особняк на улице Варен был погружён в безмолвие до тех пор, пока Анжелика не пришла окончательно в себя и не подняла на ноги слуг. Они обнаружили связанных герцога Гиацинта, горничную Швейцара и его жену пропали несколько дорогих безделушек а также бумажник герцога булавка для галстука запонки из настоящего жемчуга часы и тому подобное немедленно вызвали полицию к утру она установила что дэмбуас вечером выехал на своём автомобиле но его ударил ножом собственный шофёр и бросил полумёртвого на пустынной улице а мне все и каворшу позвонили якобы от герцога и сообщили, что всё отменяется на следующей неделе махнув рукой на расследование не обращая внимания на вызовы к следователю и даже не прочитав в газетах заявления лютена насчёт бегства в варен герцога и его дочки кемердинер тайком сели в ванский поезд и уже вечером были в старинном феодальном замке на полуострове Сарзо. 20 июня 1791 года Людовик XVI попытался бежать вместе с семьёй из революционной Франции за границу, но в городе Варен 22 июня был опознан и задержан. Этот эпизод получил название Бегство в Варен. Дочь же с помощью бретонских крестьян подлинных средневековых вассалов была организована оборона. На четвёртый день в замок прибыл Мюсси, на пятый Каорш, а на шестой Домбуас, чья рана оказалась не столь опасной, как думали сначала. Выждав ещё 2 дня, герцог, которому удалось осуществить задуманное бегство, несмотря на люпена, открыл вторую часть того, что он называл своим планом, в присутствии троих кузенов нетерпящим возражений и тоном он объявил Анжелике следующее. «Вся эта история мне порядком надоела. Я вступил в изнурительную борьбу с человеком, которому нельзя отказать в дерзости. Теперь я желаю поставить точку, чего бы мне это ни стоило. Есть лишь одно средство, Анжелика». Вы должны избавить меня от ответственности, перейдя под защиту одного из ваших кузенов. В течение месяца вам придётся стать женой де мюсси де Каорша или д'Амбуаза, выбирайте кого хотите, решайте. 4 дня Анжелика плакала, пытаясь смягчить сердце отца, но что проку? Она ощущала, что он непреклонен, и в конце концов ей придётся покориться его воле. и она согласилась. «Выбирайте сами, отец. Я никого из них не люблю. Мне все равно, с кем быть несчастной». Герцог попытался убедить дочь самой сделать выбор, но тщетно. И тогда, устав спорить, он выбрал Дамбуаза, поскольку тот был обладателем самого крупного состояния из всех троих. Незамедлительно было сделано оглашение о предстоящем бракосочетании. Охрану замка усилили, тем более что молчание Люпена и прекращение газетной кампании тревожили герцога де Сорзо ван Дома. Он понимал, враг готовится нанести удар и с помощью какой-нибудь уловки попробуют расстроить свадьбу. Однако всё было тихо. За два дня до церемонии, накануне В день церемонии ничего. Брака сочетание состоялось в мэрии, венчание в церкви. Всё было кончено. Только после этого Герцк смог облегчённо вздохнуть. Несмотря на печаль дочери и смущённое молчание зятя, несколько тяготившегося двусмысленным положением, Герцк с довольным видом потирал руки, словно после блестящей победы. Можно опустить подъёмный мост, объявил он геацинт. Пусть входит кто угодно. Бояться этого негодяя больше не приходится. После завтрака Герцог угостил крестьян вином и даже выпил с ними вместе. Крестьяне пели и плясали. Около 3 он вернулся в замок. Был час после полуденного отдыха. Через анфиладу комнат Герцог дошёл до кардигардии, но вдруг замер на пороге и воскликнул «Что ты тут делаешь, Дамбуаз? Что это за шутки?» Перед ним стоял Дамбуаз в штанах и куртке бретонского рыбака, причем они были велики для него, грязные, в прорехах, заплатах. Герцог остолбенел. Он долго и удивленно всматривался в лицо этого человека, знакомое и в то же время милый, пробуждавшие какие-то смутные воспоминания давно прошедших дней потом вдруг подошёл к выходившему на esplanade окну и позвал Анжелику да отец отозвалась она где твой муж вон он ответила анжелика и указала на дэмбуаза который сидене вдалике что-то читал попыхивая сигаретой у герцога подкосились ноги и он опустился в кресло Похоже, я схожу с ума. Тут человек в рыбацкой одежде упал перед ним на колени и заговорил: "Дядюшка, взгляните уже, вы узнаёте меня, я ваш племянник, который когда-то играл здесь и которого вы называли Жако, ну, вспомните же. Смотрите, вот шрам". "Да-да", пробормотал Герцк, "я тебя узнаю, ты Жак". "Но ведь тот". Он сжал голову руками. Нет, это невозможно. Объясни, я не понимаю. Не хочу понимать. Герцек замолчал. Пришелец затворил окно, а за ним дверь в соседнюю гостиную. Затем, подойдя к старому аристократу, он легонько тронул его за плечо, как бы выводя из оцепенения, и без всяких предисловий начал рассказ. Как вы помните, дядюшка, я уехал из Франции 15 лет назад, когда Анжелика отказалась стать моей женой. И вот 4 года тому, то есть на 11-м году моего добровольного изгнания и пребывания на крайнем юге Алжира, на охоте устроенный одним могущественным арабским вождём, Я свёл знакомство с человеком, который своим весёлым характером, обаянием, невероятной ловкостью и отвагой, ироническим и в то же время глубоким умом буквально покорил меня. Граф Дандрези провёл у меня полтора месяца. Когда он уехал, мы стали переписываться. Кроме того, я не раз встречал его имя в газетах, в рубриках светской и спортивной хроники. Он собирался опять ко мне приехать, и я уже начал готовиться к приёму, как вдруг однажды вечером во время верховой прогулки двое моих слуг арабов набросились на меня, связали, завязали глаза и 7 дней ночей везли по пустынным дорогам, пока не доставили в бухту на побережье, где нас поджидали пять человек. Меня переправили на небольшую паровую яхту, которая тут же подняла якорь. Кто были эти люди? С какой целью они меня похитили? Я терялся в догадках. Меня заперли в тесной каюте с иллюминатором, забранным железной решёткой. Каждое утро через окошко, выходившее в соседнюю каюту, мне на койку клали фунта 3 хлеба, ставили котелок с едой, бутылку вина, а вчерашние остатки забирали Иногда ночью яхта останавливалась, и я слышал, как с неё спускают шлюпку, которая, по-видимому, отправлялась в какую-либо гавань за провизией. Когда шлюпка возвращалась, яхта опять неспешно трогалась в путь, словно на ней плыли для развлечения светские люди, которым спешить некуда. Несколько раз, забравшись на стул, я видел в иллюминаторе побережье, но столь далеко, что уточнить, где мы плывём, не было никакой возможности. Так прошли 2 месяца. Однажды утром, на девятой неделе, я заметил, что окошечко прикрыто неплотно, и толкнул дверцу. Соседняя каюта была пуста. Мне с трудом удалось дотянуться до туалетного столика и взять пилку для ногтей. За две недели кропотливой работы я перепилил решётку на иллюминаторе. Путь на свободу был открыт. Плаваю я хорошо, однако быстро устаю, поэтому я решил дождаться момента, когда яхта будет находиться недалеко от берега. И только позавчера, взобравшись на свой наблюдательный пост, я увидел близкий берег, а после захода солнца К своему изумлению, узнал остроконечные башенки и массивный донжон замка Сарзо. Неужели моё загадочное путешествие подошло к концу? Всю ночь мы крейсеровали в открытом море, весь вчерашний день тоже. Наконец сегодня утром мы приблизились к берегу на расстояние, которое я мог преодолеть к тому же яхта находилась среди скал. и я имел возможность плыть к берегу, укрываясь за ними. Однако, уже собираясь бежать, я заметил, что окошечко, которое очевидно не заперли, открылось и дверца стучит о переборку. Из любопытства я выглянул в него. В соседней каюте, в пределах досягаемости, стоял маленький шкафчик. Мне удалось его отворить, и я на ощупь вытащил оттуда связку каких-то бумаг. Это оказались письма, в которых содержались инструкции, взявшим меня в плен бандитам. Через час, когда я выбрался из иллюминатора и соскользнул в воду, я знал уже обо всём, о причине, средствах и цели моего похищения, равно как и о мерзких кознях, которые уже 3 месяца как плетутся вокруг герцога де Сорзован дома и его дочери. К несчастью, Я опоздал. Чтобы меня не заметили с яхты, мне пришлось некоторое время таиться в углублении скалы, и до берега я добрался лишь к полудню. Потом время ушло на то, чтобы добрести до рыбачьей лачуги, обменяться с её хозяином одеждой и прийти сюда. Было уже 3 часа. Здесь я узнал, что утром состоялась бракосочетание Старый аристократ молча слушал, с возрастающим ужасом вглядываясь в своего племянника. Несколько раз он вспоминал предупреждение префекта полиции. «Вас накручивают, господин герцог! Накручивают!» С давленным голосом он произнес. «Говори и продолжай. Мне трудно опомниться. Я еще не все понимаю и боюсь». племянник продолжал увы восстановить ход событий совсем не трудно для этого хватит нескольких фраз будучи у меня и слушая признания которые я столь неосмотрительно ему делал граф д'андрези узнал многое во-первых что я ваш племянник но знакомы мы мало так как я покинул сарзо ещё ребёнком И с тех пор мы виделись с вами лишь в течение нескольких недель, которые я пробыл здесь, когда просил руки Анжелики. Во-вторых, что, порвав с прошлым, я ни с кем не переписывался, и наконец, между ним и мною есть определённые сходства, и если его подчеркнуть, мы станем неразличимы. Вот на этих трёх отправных точках он и построил свой план. Он подкупил моих слуг арабов, чтобы те предупредили его, если я вздумаю уехать из Алжира. Затем вернулся в Париж, взял мое имя и, приняв мой облик, познакомился с вами, стал каждые две недели бывать у вас, короче, жил под моим именем, ставшим для него одной из тех ширм, за которыми он прячется. Три месяца назад яблочко созрело, как он выражался в своих письмах, И он начал атаку серией сообщений в прессе, но, боясь, очевидно, как бы какая-нибудь газета в Алжире не раскрыла, что проделывается в Париже под моим именем, он приказал моим слугам напасть на меня, а своим сообщникам похитить. Нужно ли говорить о том, что касается уже вас, дядюшка? Герцога де Сарзо ван Дома била нервная дрожь. Страшная правда, на которую он закрывал глаза, явилась ему во всей очевидности и приняла ненавистный облик его врага. Он схватил собеседника за руки и в порыве отчаяния в упор спросил: "Это Арсен Люпен, да, дядюшка?" "И ему, ему я отдал в жёны свою дочь, да, дядюшка. Он украл у меня имя Жака Дэмбуаза, а у вас дочь?" Анжелика, законная жена Арсена Люпена. Причём так распорядились вы сами. Одно из его писем свидетельствует об этом. Он перевернул всю вашу жизнь, помутил ваш рассудок. Вы днём и ночью только о нём и думали. Она грабила ваш дом, и вы в страхе бежали сюда, где, считая себя защищённым от его уловок и шантажа, приказали дочери взять в мужья одного из Кузенов. Но почему же она выбрала именно его? Выбрали вы, дядюшка? Случайно, потому что он богач? Нет, не случайно, а по незаметным, навязчивым и хитрым советам вашего слуги, Гяцинта. Как? Гяцинт его сообщник, поразился Герцк. Нет. Не Арсена Люпена. а человека, которого принимает за дамбуаза, и который обещал через неделю после свадьбы отвалить ему сто тысяч франков. Негодяй! Он все подстроил, обо всем подумал, да, обо всем, даже разыграл лжепокушение, поставившее его вне подозрений, и симулировал ранения, якобы полученные им, когда он исполнял вашу просьбу. Но каково его намерение? Зачем все эти низости? — У Анжелики одиннадцать миллионов, дядюшка. — На следующей неделе ваш парижский нотариус введет во владение имя Лже-Дамбуаза, который получит их и тут же исчезнет. Но сегодня утром вы подарили ему от себя пятьсот тысяч франков в облигациях на предъявителя». Сегодня в девять вечера около Большого Дуба он передаст их своему сообщнику, а тот завтра продаст их в Париже. Герцог де Сарзо ван Дом вскочил и в ярости забегал по комнате. — В девять вечера, — проговорил он, — посмотрим, посмотрим. Я сейчас же сообщу в жандармерию, Арсен Люпен плевать хотел на жандармов. — Тогда дадим телеграмму в Париж. — Да, но пятьсот тысяч франков. — А скандал, дядюшка? — Только подумайте, ваша дочь Анжелика де Сарзо-Ван-Домт вышла замуж за прохвоста, жулика. — Нет, ни в коем случае. — Так что же? — Что? Племянник в свою очередь встал и... и подойдя к стене, увешанной всевозможным оружием, снял ружьё и положил его на стол перед старым аристократом. Там на краю пустыни, дядюшка, когда мы сталкивались с хищным зверем, то не сообщали о нём в жандармерию, а брали карабины и стреляли. Иначе он разорвал бы нас в куски. Что ты говоришь? Я говорю, что приобрел там привычку обходиться без жандармов. Возможно, такой способ восстанавливать справедливость походит на самосуд, но, поверьте, в данном случае этот способ хорош, а главное, он единственный. Когда хищник будет мертв, мы зароем его в каком-нибудь укромном местечке, и все будет шито-крыто. — А как же Анжелика? — скажем ей потом. Но что с нею будет? Она останется, как оно и есть на самом деле, моей женой, женой подлинного дамбуаза. Завтра я уеду и вернусь в Алжир. Через два месяца будет объявлено о разводе. Пристально глядя перед собой и сжав зубы, побледневший герцог выслушал племянника и почти беззвучно спросил — Ты уверен, что сообщники с яхты ещё не донесли ему о твоём побеге? Это может случиться не раньше завтрашнего дня. И значит, и значит, сегодня в 9:00 вечера Арсен Люпен, чтобы попасть к большому дубу, пойдёт кружным путём, вдоль разрушенной крепостной стены и развалин часовни. Я буду ждать его в развалинах. Я тоже. просто сказал герцог де Сарзо ван Дом и снял со стены охотничье ружье. Было уже пять вечера. Герцог долго еще беседовал с племянником, проверял и перезаряжал оружие. А потом, когда стемнело, он провел дамбуаза неосвещенными коридорами к себе в спальню и спрятал в смежной коморке. Остаток дня прошел без происшествий. одали обед. Герцк старался сохранять спокойствие. Время от времени он украдкой бросал взгляды на зятя и поражался его сходству с настоящим Домблуазом. Тот же цвет лица, те же черты, та же причёска. Однако взгляд у этого человека был другой, живее, яснее. А потом мало-помалу Герцк обнаружил и другие мелкие, до сих пор незамеченные подробности. которые доказывали, что этот человек самозванец. После обеда все разошлись. Часы показывали 8. Герцк пошёл к себе в спальню и выпустил племянника из-под замка. 10 минут спустя, под покровом темноты, они с ружьями в руках пробирались среди развалин. Тем временем Анжелика вместе со своим мужем пошли в покои, отведённые ей на первом этаже башни в левом крыле замка. На пороге муж сказал ей: "Анжелика, я пойду прогуляюсь. Позволите ли навестить вас, когда я вернусь?" "Разумеется", отвечала она. Расставшись с ней, он поднялся на второй этаж, который был отведён ему. Войдя, он запер дверь на ключ. Потихоньку растворил окно, выходившее в поле, и высунулся. У подножия башни, метрах в 40 под собой, он различил тёмную фигуру. Он свистнул. В ответ тоже раздался свист. Тогда он достал из шкафа толстый кожаный портфель, набитый бумагами, завернул его в чёрную ткань и перевязал, потом сел за стол и написал Рад, что ты получил мое послание, потому что я счел рискованным выходить из замка, имея при себе толстый пакет ценных бумаг, а не здесь. На своем мотоцикле ты поспеешь в Париж к утреннему брюссельскому поезду. Там передашь акции «Зет», который их немедленно продаст. А. Л. Постскриптум. Проезжая мимо Большого Дуба, Скажи нашим, что я скоро приду. Мне нужно дать им инструкции. Всё идёт прекрасно. Здесь ни у кого ни малейших сомнений. Он привязал письмо к свёртку и спустил вниз на бичёвке. Готово дело, пробормотал он. Так-то оно спокойнее. Он выждал ещё несколько минут, расхаживая по комнате и улыбаясь портретом двух аристократов, висящим на стене. Ораз де Сарзо-Ван-Дом, маршал Франции Великий Конде Принц Конде Луи II Бурбон, прозванный Великим, 1621-1686, французский полководец, одержавший решительные для Франции победы в Тридцатилетней войне. «Приветствую вас, мои предки! Лупен де Сарзо-Ван-Дом будет достоин вас!» Выждав нужное время, он схватил шляпу и спустился. Но на первом этаже его перехватила Анжелика. Она появилась на пороге и воскликнула с испуганным видом: "Послушайте, прошу вас, было бы лучше". И тут же, не говоря более ни слова, вернулась к себе, скрылась из виду, подобно призраку, рождённому страхом или бредом. "Она больна", сказал себе её муж. Брак не пошёл ей на пользу. Он закурил папиросу и не придавая значения этому эпизоду, который должен был бы его насторожить, заключил: "Бедная Анжелик, дело кончится разводом". На дворе стемнело, небо заволокли тучи. Слуги затворяли ставни на окнах замк. В комнатах нигде не видно было света. Герцк имел привычку ложиться спать сразу после обеда. Проходя мимо будки привратника и всходя на подъёмный мост, Люпен сказал: "Не запирайте дверей, я погуляю и вернусь". Круговая дорога находилась справа. Она вела вдоль старинных земляных валов, которые когда-то окружали замок вторым поясом укреплений. гораздо более широким, простиравшимся до потайного входа ныне почти разрушенного. Эта дорога, огибавшая холм и тянувшаяся затем вдоль обрывистого склона, справа была окаймлена густым кустарником. Отличное место для засады, сказал он. Хорошо разбойников больше нет. Он остановился. Ему послышался шум. Но нет, то шелестели листья. Неожиданно по склону прогрохотал камень, ударяясь о выступы скал. Но, как ни удивительно, ничто не насторожило Люпена. Он продолжал путь, с удовольствием вдыхая бодрящий морской воздух, долетавший с порывами ветра. — Как прекрасна жизнь! — думал он. — Я еще молод, принадлежу к знати, у меня миллионы. — О чем еще тебе мечтать, Люпен де Сорзован дом? — Я не могу. Неподалёку в темноте он заметил чёрный силуэт разрушенной часовни. Начал накрапывать дождь. И тут Люпену слыхал, как часы пробили 9. Он ускорил шаг. Дорога некоторое время шла под уклон, потом начался подъём. Внезапно Люпен остановился. Кто-то схватил его за руку. Он дёрнулся, пытаясь освободиться. Но тут какая-то фигура отделилась от деревьев, до которых было не более шага. И чей-то голос произнёс: "Молчите, ни слова". Он узнал свою жену, Анжелику. "Что такое?" спросил он. Она прошептала так тихо, что едва можно было расслышать засада. Там среди развалин у них ружья. У кого? Тише, слушайте. Они и нам гневнее замерли, потом Анжелика проговорила: "Затаились. Может быть, они не слышали меня. Вернёмся. Но идите за мной. Она произнесла это так властно, что он повиновался, не задавая больше вопросов. Но вдруг она испугалась. Бежим. Они идут. Да, точно. И впрям послышались шаги. Быстро, с какой-то непреодолимой силой, она увлекла его, не выпуская руки. Коротким путём по извилистой тропинке и ни темнота, ни корни под ногами не заставили её сбавить шаг. Очень скоро они оказались перед подъёмным мостом. Тут Ангелика взяла его под руку. Привратник поклонился им. Они пересекли парадный двор, вошли в замок. и она проводила его до угловой башни, служившей им обоим жильем. — Войдите, — сказала она. — К вам? — Да. Две горничные ждали. По приказу хозяйки они удалились на четвертый этаж, в свои комнаты. Тут же раздался стук в дверь прихожей перед их покоями, и послышался голос «Анжелика!» — Это вы отец? — спросила она, превозмогая волнение. — Да. — Да. Твой муж здесь? Мы только что вернулись. Скажи ему, что мне нужно с ним поговорить. Пусть заглянет ко мне до да поскорей. Хорошо, отец. Сейчас я его к вам пришлю. Несколько секунд она прислушивалась, потом вернулась в будуар, где оставался Люпен, и объяснила: "У меня есть основания предполагать, что отец не ушёл. Лопенс сделал движение по направлению к выходу. Если он желает со мной поговорить, то отец не один, поспешно сказала она, преградив ему путь. С кем же он? Со своим племянником Жаком Дембуазом. Воцарилось молчание. Он смотрел в изумлении на неё, не слишком понимая, чего она добивается. Затем не углубляясь в эту загадку, ухмыльнулся. Ах, значит, несравненный Домбуас уже тут. И все художества обнаружились, или отцу всё известно, сказала она. Недавно я подслушала их разговор. Домбуас прочёл ваши письма. Сперва я сомневалась предупреждать ли вас, а потом подумала, что мой долг Он снова внимательно взглянул на неё. Но положение показалось ему настолько нелепым, что он разразился хохотом. Как мои друзья с яхты не сожгли писем и упустили пленника, олухи! Ничего никому нельзя поручить. Ну и потеха вышла. Дамбуас против Дамбуаза. А вдруг они меня не узнают? сам Дэмбуасс чего доброго перепутывает меня с собой он подошёл к туалетному столику схватил салфетку обмокнул её в воду намылил и обтёр себе лицо снимая грим а потом изменил причёску готово произнёс он представив перед Анжеликой в том облике в каком она видела его в Париже в вечер ограбления готово так мне удобнее будет объясняться с тестем — Куда вы? — вскричала она, бросаясь к двери. — Черт побери, потолковать с этими господами! Вы не пойдете. — Почему? — А если они убьют вас? — Убьют? Да, они хотят вас убить, спрятать ваш труп. И этого никто не узнает. — Ну что ж, — отвечал Люпен, — по-своему они правы. Но если я не пойду к ним, они придут сюда. Эта дверь их не остановит. — Да. "Да и вы тоже, насколько я понимаю, так что не стоит тянуть время. Следуйте за мной", приказала Анжелик. Она подняла лампу, вошла к себе в спальню, толкнула зеркальный шкаф, который откатился на невидимых колёсиках, отдёрнула старинный гобелен и сказала: "Вот, другой выход. Им давно уже никто не пользовался. Отец думает, что ключ от него потерян". Вот этот ключ отпирает лестница в стене выведет вас к подножию башни вам останется только отодвинуть засов на второй дверь и вы свободны поражённый люпен только сейчас начал понимать анжелику глядя на её печальное некрасивое но такое доброе лицо он на миг растерялся смутился теперь он и не думал смеяться Он чувствовал к ней нечто вроде почтения, смешанного с угрызениями совести и с нежностью. — Почему вы меня спасаете? — прошептал он. — Вы мой муж. — Да нет же, нет, — возражал он. — Я похитил это звание. Закон не признает нашего брака. — Отец не хочет скандала, — сказала она. — Да. Разумеется, подхватил Люпен. Разумеется, я предвидел это, потому и распорядился доставить сюда вашего кузена. Когда я исчезну, вашим мужем станет он. Перед людьми вы его жена, но перед церковью я ваша жена. Перед церковью с ней не так уж трудно договориться. Ваш брак будет расторгнут под каким предлогом? Он замолчал, задумавшись над всеми этими вещами, для него столь ничтожными и незначительными, но столь важными для неё, и несколько раз повторил: это ужасно, ужасно, я должен был предвидеть. Внезапно его осенило, и он воскликнул, хлопнув в ладоши: придумал. Я в добрых отношениях с одним из главных должностных лиц Ватикана. папа исполнит мою просьбу я испрошу аудиенцию и не сомневаюсь что святой отец тронется моими мольбами и план его был так нелеп а радовался он так искренне что анжелика не удержалась от улыбки я ваша жена перед богом она смотрела на него в её взгляде не было ни презрения ни вражды Не было даже гнева, и он понял, что она не помнит о том, что перед ней бандит и мошенник, а видит в нём мужа, с которым она связана обетом до самой смерти. Он шагнул ближе и внимательнее вгляделся в неё. Сперва она не опускала глаз, но лицо её залил румянец. Никогда ещё он не видел столь трогательного лица, осиянённого таким целомудрием и таким достоинством. И он промолвил, как в первый вечер в Париже: "Как чисты и печальны ваши глаза, как они прекрасны!" Она опустила голову и пролепетала: "Бегите же, бегите!" При виде её смущения его озарило догадка. Возможно, она питает к нему само того не понимаю, совсем иные чувства, чем ей кажется. Не явился ли он перед этой старой девой с её романтическим воображением, неутолёнными мечтами, старомодными романами в роли некой избранной личности, байронического героя, великодушного и благородного разбойника, ведь их встречи были так необычны. а обстоятельства нынешней ночи так исключительны. Однажды вечером он, о навеянной легендой, знаменитый авантюрист, черпая силу в дерзости и преодолев все преграды, проник к ней и надел на палец обручальное кольцо. Таинственное, страстное обручение, словно из времен Корсара или Эрнани. Корсар поэма Байрона — Терране драма Гюго, великих поэтов романтиков. Взволнованный, растроганный, он уже готов был уступить порыву чувства и воскликнуть: "Бежи, мы уедем отсюда! Вы моя жена, моя подруга, разделите со мной мои горести, радости и тревоги, разделите мою странную и бурную, великолепную и прекрасную жизнь". Но глаза Анжелики были устремлены на него. И в них читалась такая чистота и такое достоинство, что он и сам покраснел. С этой женщиной нельзя было так разговаривать. Он пробормотал: "Простите меня. Я совершил много дурных поступков, но этот будет мучить меня больше всех. Я негодяй. Я загубил вашу жизнь". "Нет", нежно ответила она, напротив. вывели меня на верный путь. С его губ чуть не сорвался вопрос, но она распахнула дверь и показала ему дорогу. Теперь уже слова были ни к чему. Он молча вышел, низко поклонившись ей. Месяц спустя Анжелика де Сарзо вон дом принцессы де Бурбон-Конде, законная супруга Арсена Люпена, приняла постриг и под именем сестры Мария Августы удалилась в монастырь сестёр доминиканок. В день пострижения настоятельница монастыря получила увесистый пакет и письмо. В письме стояло: сестре Марии Августе для бедных. В пакете оказалось 500 тысяч франков купюр. Конец книги. Май 1992 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Евгений Терновский.